И я почувствовал отчаянный резь в желудке, который держал приписывать действию универсального растворяющего средства из скверным харчам, отпускаемо мне в этом доме. Я пожаловался своему господину в надежде на то, что он смягчится и даст мне за еду немного вина. Но он был слишком рьяным врагу Матова напитка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 Не удивилась тому, что ты не обладаешь превосходным здоровьем. Ты пьёшь слишком умеренно, друг мой. Вода, поглощаемая в малых дозах, только раздражает жёлчные частицы и усиливает их деятельность, тогда как необходимо потопить их в больших количествах растворяющей жидкости. Не бойся, дитя моё, чтоб изобилие воды могло ослабить или простудить тебе желудок. Откни напростой страх, который ты быть может питаешь перед частым употреблением этого напитка. Я отвечаю за последствия. Но если моя гарантия для тебя недостаточна, то пусть сам Цельс будет тебе порукой. Сей латинский оракул отзывается в воде с отменной похвалою. Далее он определённо говорит: Что охотники довина, оправдывающей свою страсть слабостью желудка, явно клевещут на этот внутренний орган, чтобы замаскировать свои дурные наклонности. Будучи на веткком на ледицевском поприще, я шёл неприличном выказывать непреодолимое упорство, а потому сделал вид, будто приемлю резоны доктора Санградо, сознаюсь даже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 сказал он мне однажды я не принадлежу к числу тех жестоких и неблагодарных господ